Вот и закончилась сказка «Хозяин и работник». Ну, посмотрите-ка, ребята! Из этого же дома, из дома сказок армянского писателя Аванеса Туманяна вышел какой-то человек. Он идет по дороге, и что-то бормочет. <свят> работаю я, работаю, а все из нужды выбиться не могу. Пойду мудрого человека искать, пусть скажет, когда наконец кончится мое нищенство. Идет бедняк по дороге, и вдруг встречается ему волк. <свят> Доброго пути тебе, братец-человек. <свят> Куда? Куда направляешься? Ой, иду к мудрецу угу. Сказать про свою беду Может, что посоветует? Нет. Ну, когда дойдешь до мудреца Скажи ему, что Голодный волк И дни и ночи носится по горам И долинам в поисках Пищи Спроси, спроси, до каких Мол, пор ему голодать Хорошо, все скажу Пообещал это бедняк волку и пошел дальше своей дорогой. Много ли, мало ли он прошагал, встретил на своем пути пригожую девушку. Доброго пути, братец. Далеко ли идешь? Иду к мудрецу со своей просьбой. Когда увидишь мудреца, скажи ему, что живет, мол, на свете одна девушка. И молодая, и здоровая, и богатая. О счастье и радости не ведает. И спроси совета, как ей быть. Обязательно спрошу. Что ж, мне нетрудно. Пошел дальше наш бедняк. Идет и видит. странное пристранное дерево. Хоть и на самом берегу реки растет, а совсем засохло. Куда идешь? мудрецу. постойка, постойка может, передашь ему два слова. Спроси, как мал это получается расту на берегу такой славной речки. А круглый год стою засохшим, как та же я, наконец, зазеленею. Отправился бедняк дальше. Шел он, шел и пришел к мудрецу. Здравствуй, мудрец. А, добро пожаловать. Чего тебе надо? Посоветую, как мне быть. Я работаю, работаю, из сил выбиваюсь. А другие живут в довольстве и покое. А, ну что ж, ступай домой. Будешь впредь жить безбедно. Счастье ждет тебя. У меня к тебе еще дело. Встретил я по пути к тебе голодного волка, Печальную девушку и засохшее дерево. Поведал бедняк о просьбах этих несчастных. Мудрец на всё дал ответ. И бедняк, поблагодарив его, тронулся в обратный путь. И видит засохшее дерево. Что-нибудь передал для меня, мудрец? Под корнями твоими лежит золото. Пока его не вырыют, не зазеленеть тебе. Вырой золото, и тебе польза, и мне хорошо. <свят> Нет, мне некогда, я спешу. Мудрец обещал мне счастье. Ответил так бедняк и пошел своей дорогой. Навстречу ему вышла пригожая девушка. Какие вести ты принес мне? Тебе надо найти друга жизни, тогда и не будешь грустить. Ну, или так? Может, ты согласишься быть другом моей жизни? Ха, нет, мне не до этого. И пошел глупый бедняк дальше. А на пути его ждал голодный волк. Ну, ну что же сказал мудрец? По пути к мудрецу я еще встретил пригожую девушку и засохшее дерево. У -у -у. Девушка просила узнать, почему жизнь ее не радует. А дерево хотело знать, почему и зиму, и лето оно стоит засохшим. Ну ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, я мудрецу все поведал, а он говорит. Девушке передай, пусть найдет себе друга жизни и будет тогда радостный и счастливый. А дереву передай, что под корнями у него золото лежит. Дерево мне в ответ, мол, вырой золото и забери его. А девушка стала меня просить быть ей другом жизни, но... Я, братец, отказался. Друзья, для меня-то, для меня, мудрец, что сказал? Что сказал? Да, да, да. Сказал, что ты, волк, будешь рыскать голодным, пока не встретишь глупца-недотёпу. А встретишь, съешь его и насытишься. Ну, глупее тебя, кого же искать? Проговорил так волк и съел глупца. Вот и закончилась еще одна сказка Аванеса Туманяна. Сказка «Глупец». К сожалению, нам пришла пора прощаться. Но не огорчайтесь, ребята. Попробуйте сочинить собственную волшебную историю. Пусть хотя бы маленькую, для начала. Если же не получится придумать сказку, нарисуйте домик, в котором она будет жить. Я жду ваших писем по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», альбом «Бим-Бом», хранительницы сказок. До свидания!